Глава двадцать пятая Алиса С прогулки по окрестным скалам я вернулась ровно в тот момент, когда перед казармой появилось огромных размеров мерцания. Это был даже не портал, а целые ворота, и выходили из них не кадеты, а такие монстры с очертаниями людей. Многослойная грязь, какие-то ветки, листья — Кто-то хромал, кто-то вообще полз. И все без исключения матерились. Я, видя это, притормозила и молчаливо возрадовалась тому, что меня отстранили. Уж не знаю, что делали с парнями, но я бы такое не пережила. Я остановилась с самым сочувственным видом, но меня не замечали. Только один из грязевых монстров приветственно поднял руку, и я решила, что это Ерс. Затем прозвучал чей-то громкий голос. «Так, парни, все помнят, что слизь рылобрюхов превращается в яд при высыхании». После этих слов народ начал раздеваться прямо там, на каменистой площадке. Логика была ясна. Грязи на одежде столько, что проще выкинуть. Плюс при некачественной стирке грязь останется. А с ней и та самая слизь, которая яд. Но не это главное – Парни раздевались, а я стояла и не понимала, как пройти в казарму. Вернее, сначала тормозила, а потом стало поздно. Оголяющаяся толпа как-то придвинулась ко входу, и я фактически застряла, зато увидела много чего. Слишком много. Все эти тела с идеальными рельефами и сплошными грязевыми разводами выглядели интересно, но пугающе. «Будь голый парень один...» Я бы, наверное, поулыбалась. А так стало жутко, что, впрочем, не мешало смотреть. «Ай-яй-яй, как не стыдно!» — прозвучал в голове голос янтарчика. И я чуть не взвизгнула, подпрыгнула, схватилась за сердце, потом прошептала «А что делать-то?» Пути к спасению дух не предложил. «Возможно, потому что нашелся и другой советчик». «Хе-хе!» — сказали уже не в голове, а над ухом. И я подпрыгнула повторно, повернулась, а, увидев Форгина, облегченно выдохнула. «Но зря!» «И что это ты тут делаешь?» — спросил политрук с претензией. «Заняться нечем». Я открыла рот, чтобы оправдаться, но меня перебили. «Пойдем, кадет, устрою твой досуг!» Он взял за локоть и повел по широкой дуге. мимо всей этой матерящейся обнаженки. Моя голова каким-то хитрым образом повернулась в сторону парней. Взгляд приклеился сам. Я не виновата. А политрук предупредил тихо. «По жопе дам». «Что?» Первый порыв возразить, объяснить, что все вообще не так. Но потом я подумала, а какого фига я должна объясняться? «Я взрослая, свободная девушка», прошептала Форгину. «Имею право смотреть на то, на что хочется». «Больно, дам», — радостно оскалился политрук. «Неделю не сможешь сидеть». «Насилие — это не...» «Какое такое насилие? Я ж про воспитательный процесс». Форген прямо-таки расцвел. Он довел до двери в казарму, и тут нас обогнал кто-то голый и очень спешащий помыться. Я не знаток, но задница была отменная. «Эй, ты!» Настроение Форгина мгновенно испортилось. «А ну, бегом отсюда, нечего грязным задом перед приличными господами сверкать». Кадет удивился и обернулся, сверкнув вообще всем. «Слышь», — взревел Форгин, — «не понял, ты уже труп». Вот теперь парень, кстати, из числа дружков Брима, резко ускорился и убежал. А толстяк сокрушенно покачал головой. Пробормотал что-то из серии «Нас всех убьют, если узнают» и потащил дальше. Я приготовилась к неприятностям, настроилась отбиваться от взятия в кухонное рабство, а заодно от вопросов на тему пола, ведь я только что призналась, но Форгин удивил. Он выдал толстую книгу с биографиями военачальников и приказал «Дуй в свою комнату и не высовывайся, поесть я тебе принесу». Даже так? Я сначала не поверила, а потом поняла, что так даже лучше, и отправилась на второй этаж. Минут через пять в дверь моей комнаты постучали «Форген», и он действительно принес еду. На небольшом подносе лежали шмат колбасы, сыр, хлеб, стояла кружка с чаем и еще невероятное три конфеты, их словно оторвали от сердца. Сиди тихо. скомандовал политрук, ставя поднос на табурет. «Милорд Рагар сегодня не то чтоб злой, но дразнить его не надо». Я покорно кивнула и все-таки решилась спросить. «Как давно вы меня раскусили?» По губам Форгина скользнула улыбка. «Давно. Через пару дней после того, как ты сказала про гормоны. Я бы и раньше понял, но ситуация слишком уж невероятная. Сложно поверить в то, что даже не можешь предположить». Я кивнула. «Помнится о чем-то таком, рассуждал и янтарчик. А почему не выдали рагору? Сначала было интересно понять, что тобой движет, а потом стало опасно». «Лезть в чужие бурные отношения, знаешь ли, не лучшая идея». Я нахохлилась. «Такие уши бурные, а что, спокойные?» В этот раз улыбка была лукавой. «А после вчерашнего и подавно сказать не могу. Теперь у меня приказ молчать и вообще забыть». «Отлично!» Как ловко вывернулся. «Понятно, спасибо!» Вздохнула я, а в ответ... «Кстати, заметь, я не спрашиваю, зачем ты здесь. Кто такая, тоже не спрашиваю. Хотя ты точно не Элис Эр Харринтер. урожденная леди ни за что бы не стала бегать по скалам и мыться в одном душе с парнями». «Вот же, блин. Но главное, он сказал, урожденная вместо настоящая. Это случайность или кто-то подлизывается? Возможно, вы недооцениваете леди». Попробовала возразить я. Форген фыркнул и сделал это так, что закралось сомнение, словно он как раз знает, а я, наоборот, не в курсе. Будто это я понятия не имею, на что способны леди, а на что нет. Впрочем, в одном наши взгляды точно совпадали. Урожденная леди отбор пройти не способна. Но ведь именно поэтому я здесь. Так распорядилось само мироздание, «Взяла и поменяла нас с Элис местами. Ведь так?» На миг подумалась. «А с чего я вообще взяла, что это замена?» «Ах, да!» «Я ведь очутилась на месте Элис. В ее одежде и даже подруга-брюнетка чужачку во мне не признала. То есть все верно, это замена. А у любого действия обычно есть смысл». «Хорошо», — сказала я. Толстяк заломил бровь, Я уставился вопросительно, словно ждал каких-то откровений, как плату за то, что не выдал, и, заметь, не спрашиваю. Я на это широко улыбнулась и тряхнула томиком с биографиями, сказала нарочито бодро. «Буду учить набираться мудрости». На меня махнули рукой и ретировались. Уже на выходе Форген обернулся и добавил... «Нежный, постарайся не делать того, за что станет стыдно, когда твой обман вскроется». «Это он про разглядывание голых кадетов?» «Клянусь, больше никогда. Я кремень. Меня не просто не трогали. Обо мне словно забыли. Бегал где-то тут раздражающий всех малек и пропал. Но это, учитывая предстоящее мероприятие, было хорошо. Единственное любопытство грызло». Очень хотелось поболтать с Ерсом и другими, узнать, что за кошмар с ядовитыми рылобрюхами им устроили. Но я сидела и выполняла приказ Форгина. Кстати, на закате политрук заглянул снова, проверил, как я, и принес новые еды из серии «Бутерброды и чай». Янтарчик, невзирая на призывы, не показывался, но я не расстроилась. Как и велели, занялась изучением биографий. Это оказалось интересно, правда, после ужина все-таки начался зуд. Небо потемнело, луна поднималась все выше, и читать терпения уже не хватало. Помаявшись немного, я привела в порядок волосы, натянула трико и приготовила мягкие спортивные тапки. Думалось, что до места ритуала придется идти пешком, но все вышло совсем не так. Когда зуд начал переходить в мандраж, В центре комнаты появился янтарчик. Дух окинул меня быстрым взглядом, клацнул зубами и спросил, «Ну что, идем?» Я кивнула, потом отрицательно мотнула головой, и дракоша понял, «Нервничаешь?» «Да ладно, расслабься!» Расслабиться не получилось. Зато я пихнула ноги в тапки и выпрямилась. «Выдохни!» — скомандовал янтарчик. «Я хотела...» Но не успела. Реальность дрогнула, комната исчезла, мы оказались в кромешной тьме. Сначала почудилось, что это свет погас. Но ощущение пространства было другим, а запах моря усилился. Спустя секунду рядом с нами вспыхнул яркий магический огонек. За ним второй и целый рой небольших светящихся шаров. Светлячки неторопливо поднялись вверх, отгоняя темноту. И мой рот приоткрылся в восхищении. Я увидела полупрозрачные стены, испещренные золотыми и серебряными прожилками и раскрашенные бесчисленными бликами. Это была сказка. Воплощенное чудо, от которого захватывало дух. Я сделала шаг вперед и застыла не в силах справиться с эмоциями. Янтарчику эта реакция очень польстила. «Нравится?» Кивнуть я смогла. а ответить словами «нет». Дракоша довольно крякнул и отступил, давая возможность полюбоваться. А я повертела головой и заметила проход, который явно вел в следующую пещеру. Тут невольно вспомнился один из первых разговоров с духом. «Это те самые хрустальные пещеры, на которые покушался Рагор. «Ага». «Еще минута, и янтарчик не выдержал». «Ну все, хватит». Миниатюрный дракон поднялся на лапы и посеменил к проходу, а мне пришлось следовать за ним. Но проход оказался непростым. Там был мост, узкий, хрустально-скользкий, без перил, а внизу маленькая речка с мерцающими водами. Ее подсвечивали те же магические шарики, которые были теперь везде. «Золотоносный ручей», — как бы мимоходом прокомментировал дракоша. Я кивнула. Стараясь не паниковать, без резких движений мелкими шажками перебралась через мост, и мы продолжили углубляться во все это хрустальное великолепие. Но путь оказался недолгим. Всего две пещеры, и мы очутились в пространстве, которое отличалось. Воздух здесь был словно пронизан электричеством, а в центре располагался огромный хрустальный столб. Колонна шириной в несколько обхватов Она упиралась в потолок пещеры и вызывала ассоциацию со стержнем, который пронизывает глобус, словно нечто самое ценное, что здесь есть, основа основ. «Нам туда», — янтарчик указал на отверстие в колонне. Отверстие было круглым, явно рукотворным, и заглянув в него, я увидела небольшую полость, в которой вполне могла поместиться. «Этакая хрустальная колыбель». Снова вспомнилась классика, но зловещая, про гроб хрустальный и лежащую в нем царевну, по коже сразу побежали мурашки, с языка слетела жалобная «А может, не надо?» Будто в ответ на эти слова, по одной из серебряных прожилок, вкрапленных в колонну, пробежал яркий магический всполох. Этакое ненавязчивое напоминание, зачем я вообще сюда пришла. Вот уж... «Не думал, что ты такая трусиха», — беззлобно подколол янтарчик. «Доводить воплощенного дракона ей, значит, не страшно, а тут аж коленки друг об друга стучат». «Не доводила я его, в смысле, если что и было, то ненарочно». «Угу», — хмыкнул янтарчик, — «лезь давай». И я подчинилась, забралась в полость, улеглась там, как могла. потом пронаблюдала заползание в колыбель янтарчика. Он тяжело ввалился, улегся мне на ноги, придавив своей очень даже материальной тушкой и в итоге задал, но ну, очень своевременный вопрос. «Кстати, тебе в туалет не надо?» «Да уж потерплю как-нибудь», — буркнула я. Янтарный дух кивнул и прикрыл глаза, а я принялась разглядывать место, которая надеялась покинуть как можно скорее. Все-таки неприятно лежать в камне, даже если он полупрозрачный. Вездесущие световые шарики проникли и сюда. Поэтому видно было неплохо. Прожилки, грани разной степени остроты, кое-где мелкие пузырьки воздуха, другие не очень понятные вкрапления. «Слушай, а это что?» — спросила я, протягивая руку вверх. Четко над нами просматривалась еще одна полость, но совсем небольшая, размером со страусиное яйцо, наверное. Там лежало нечто непонятное и любопытное. Я хотела прикоснуться сквозь хрусталь, но... «Эй, стоп!» — неожиданно жестко рявкнул дух. «Руки!» Я тут же убрала. Уставилась на янтарчика с опаской. А тот шумно вздохнул и вернулся в обычное благодушное состояние. сказал после паузы. «Знаешь, за что я тебя люблю, Алиса? Ты не лезешь, куда не надо. Куда пока не надо, тоже не лезешь». Сомнительный комплимент. И слова сомнительные? «Пока?» «То есть позже мне позволят?» «А если позже я не захочу?» «Все, хватит», сказал янтарчик и опять прикрыл глаза. «Начинаем!» Я кивнула, Я ощутила, как внутри поднимается паника. Просто вспомнилось обещание, что будет больно, а заодно подумалось, «Вдруг я вообще умру? Вдруг магия меня не примет? Может, выплюнет и «Привет?» «Расслабься, Алиса!» Я попыталась, и у меня, как ни странно, получилось. «Все», — повторил Дракоша, «Вперед!» Рагор. День близился к концу, а настроение падало все ниже. Причем падение было настолько нелогичным, что вызывало желание зашипеть. Ведь все шло хорошо, никаких очевидных проблем. С самого утра я был по уши завален делами и даже успел смотаться на полигон, чтобы поднять боевой дух слегка озверевшим кадетам. Заодно натравил на них рыло брюхов и отметил четверых, кого нужно исключить. Я был занят настолько, что места для лишних мыслей не оставалось. Но образ нежного все равно проскальзывал. Сначала я злился, а потом расслабился, в надежде, что это поможет, мол, лишнее сопротивление лишь усиливает атаку. А если успокоиться, то все пройдет. На какое-то время действительно помогло. Я расправил плечи и задышал свободнее, но едва наступил вечер, Неприятные ощущения вернулись. Нервозность усилилась, скрутилась в тугой жгут, сдавила легкие горло. Я не скучал по-нежному, все было гораздо удивительней. Я беспокоился. Глупо и бессмысленно, ведь что станется с сидящим в полной безопасности мальком? Завершив кое-какие дела, я посмотрел отчеты помогавших на полигоне старшекурсников и сопоставил данные в своих таблицах. Выбрал тех, кого хорошо бы наградить, и, вернувшись в казарму, назначил общий сбор. К этому моменту солнце уже село, а новобранцы успели отдохнуть. Поэтому убивать взглядами не пытались. Впрочем, я, как воплощенный дракон, никаких взглядов не боюсь. Я назвал тех, кто покидает отбор. Наградил лучших, Искривился от того, что Харинтер на построение отсутствовал. Я лично запретил не до кадету появляться, но все же. Мне хотелось увидеть нежного, и странное беспокойство становилось все сильней. Закончив с мальками, отправился в кухню. Принюхался, никаких приятных ароматов не витало, новых бисквитов сегодня никто не пек». Жаль, особенно с учетом того, что я таки успел добыть все необходимое для крема. Сначала допросил королевского шеф-повара, а потом просто ограбил дворцовую кухню. Не обеднеют. Это лучше, чем принц, бродящий по рынку и смущающий своим видом народ. Торт отсутствовал. Зато на столе возле окна стоял небольшой котелок с невнятным кадетским варевом. «Одна порция. Все предыдущие отбора Форген всегда оставлял мне ужин. А на этом отборе мы про традицию, считай, забыли. На этом отборе все шло не так. Я хотел съесть, но потом решил не рисковать и ограничился кофе, тем, который с заваренными листьями. После этого поднялся наверх, прошел в свою комнату и шагнул в душ. Затем была проверка почтовой шкатулки». И тут настроение все же улучшилось. Письмо от Дерока с Виром, причем без конспиративных затираний магии. «Братья признавали, что я выиграл в нашей небольшой битве, но поздравляли не с победой, а с попаданием в сети, словно невзначай спрашивали, кто же она. Тут, по идее, следовало загрустить, ведь она — это он, а моя победа, скажем так». Зная я, чем все обернется, я бы в драку не ввязывался. Но грусти не было, только проклятое необъяснимое беспокойство. Оно нарастало, затмевая все. Я заставил себя лечь в кровать, но через несколько минут не выдержал. Поднялся, оделся и отправился к Харринтеру. Просто посмотреть, как он там, узнать, чем занимается. Коридор, дверь комнаты, отведенной кадету — Моя рука, которая тянется к этой самой двери и что-то внезапно кольнуло. Я перешел на магическое зрение и с недоумением обнаружил на двери защиту, простенькую, скорее оповещающую, и ставили ее с этой, с наружной стороны. Еще секунда недоумения и рядом прозвучало. Хе-хе! <с»>. Обернувшись, я увидел Форгина. Не понял, это твое? Кивок на дверь. И толстяк натянуто улыбнулся. «Ну да». «Стоп, что за ерунда? Для чего?» Я уставился вопросительно, но вместо объяснений услышал. "Милорд Трагар, поздно уже, почти полночь, шли бы вы спать. Завтра ведь новые испытания устраивать, а для этого нужны силы». Я промолчал. Молчание было выразительным, таким, что любому идиоту ясно, Но Форген предпочел мой посыл проигнорировать. «Нежный наверняка уже спит. Вот и вы спите», — вздохнул толстяк. И добавил «совсем уж самоубийственное». «Имейте совесть, ваше высочество. Он молоденький совсем, неопытный, а тут вы». Как Форгину удалось выжить после таких слов? Нет, не знаю. У меня даже когти выросли, но что-то сдержало желание убивать. Более того, я проглотил замечание, развернулся и вернулся в свою комнату. Там упал на кровать и не сомкнул глаз до самого утра. Не мог, просто не мог, и сам не знал, почему».